Вопросом на вопрос ответила Александра, хотя уже знала ответ. Она прочла его в мыслях Джейн. И от этого кто-то словно стал грызть образовавшееся за несколько дней до того воспалённое место внизу живота, реально угрожая сгладить его. Достаточно для того, чтобы навести порчу, ответила Джейн. Почему ты спрашиваешь об этом меня? Наведи её сама и посмотри, что получится. Нет уж, милая моя, Я же сказала, у нас нет твоего, как бы это выразиться, твоего доступа к глубинным течениям. Мы со Сюки всего лишь иголки булавки, можем уколоть, поцарапать, но и только. Александр повернулась к Сюки. А ты что по этому поводу думаешь? Сюки попыталась придать лицу глубокомысленное выражение, что оказалось затруднительно в данный момент, поскольку она была под шафе. Верхняя губа очаровательно прикрыла слегка выпирающие вперёд зубы. Мы с Джейн поговорили по телефону. Немного. Да, мы хотим, чтобы ты участвовала в этом вместе с нами. Хотим. Решение должно быть единогласным, как при голосовании. Ты знаешь, прошлой осенью я выразила немного, чтобы свести вас с Дарилом, и в определённой мере это сработало. Но только в определённой Честно говоря, душенька, мне кажется, что моя сила иссякает день ото дня. Всё становится таким унылым. Однажды я взглянула на Даррела, и мне показалось, что он вдруг странным образом захлопнулся. Казается мне, его что-то пугает. Тогда почему бы не уступить его Женье? Но уж нет, вмешалась Жень. Ей он не достанется. Она его украла, оставила нас в дураках. Её эс повисли в воздухе длинный израненный шрамами комнаты, как дымок от ароматических палочек. Одним коротким лестничным маршем ниже, там, где была кухня и выше там, где располагались спальни, слышалось отдалённое шипение и бормотание, означавшее, что дети Джейн припали к телевизорам. Где-то случилось ещё одно убийство. Президент выступал с речами только на военных объектах. Что жертвам постоянно рос, и одновременно росло проникновение противника в наши тылы. Александра продолжала смотреть на Сюки в надежде, что её освободят от этой грозно маячившей впереди обязанности. Ты выразила, чтобы свести нас с Даррилом в тот день, когда случился высокий прилив. Значит, он не сам почувствовал влечение? Ну что ты, конечно, сам, детка. Нюберен возразила Сьюки. В общем, кто знает. Она неопределённо пожала плечами. Я обмотала вас зелёной садовой бичёвкой, а когда через несколько дней заглянула под кроватью, видела, что крысы или ещё кто-то прогрызли её. Может, их привлекла соль, попавшая на бичёвку с моих рук. Это было нехорошо с твоей стороны, упрекнула Джейн. Ты ведь знала, что я сама хотела его заполучить. Для Сьюки выдался подходящий момент, чтобы сказать Дженн, что она больше любит Александру, но вместо этого она произнесла: "Мы все хотели его заполучить, но я считала, что ты можешь собственными силами добиться всего, чего хочешь". Так оно и в сущности и вышло. Ты ведь безвылез на торчало там, музицируя до отдури, если, конечно, это так называется. Это был удар по самолюбию Александры, и она воскликнула: "А, чёрт!" Давайте. Решение казалось простейшим. В некотором роде прочистить ещё одну пазуху в мировом организме, забитым бескрайней грязью. Осторожно, стараясь не касаться предназначенных для выражбы предметов, чтобы не оставить на них ни грана собственной субстанции, кожной соли или жира, а также многочисленных бактерий и таким образом не подвергнуть себя опасности. Три женщины вытряхнули бумажные салфетки, длинные светлые волосы, красную нить от упаковки пластыря и самое главное волоски сбритые с ног и швелившиеся в волокнах полотенца, словно крохотные живые существа, в керамическую пепельницу, которую Джейн украла из бронзовой бочки ещё тогда, когда захаживала туда с снефами после репетиции. Потом Джейн положила туда марципановую головку спасённую ею во рту и с помощью картонной спички разжгла небольшой погребальный костёр. Салфетки вспыхнули оранжевым пламенем, волосы потрескивая, засветились голубым огнём, испуская запах палёной птицы. Марципан с кукожом превратившись в пузырящийся чёрный сгусток.